Лова 20. Шагая к двери в одном полотенце на поясе, я успел придумать где-то с десяток вариантов дальнейшего развития событий. Причём безобидное, кто-то просто ошибся номером, отмёл сразу. Лимит случайности я исчерпал уже давным-давно. Антон, ты куда? прошептала Катя. Они же не знают, есть ли кто здесь. Не открывай. Я улыбнулся, покачал головой и взялся за ручку. Они знают. Даже если речь идёт к примеру об уборщице, то все остальные уж точно не прошли мимо стойки регистрации на первом этаже. И если их вообще пустили, то бежать уже поздно. Да и не зачем. Надоело. Так почему бы не встретить свою судьбу босиком, с мокрой головой и голым пузом? Вариантов немного. За дверью либо милиция, либо мордовороты Павла Викторовича, либо, если мне повезёт. Привет, Олег. Я чуть шагнул в сторону. Заходи. Извини, что мы в таком виде. Не очень-то ты удивился. Дверь открываешь кому попало. Олег скользнул взглядом по мне, потом переключился на выглядывающую из-за моей спины Катю. Оба в полотенцах. Не знаю, что он подумал, но вид, разумеется, не подал. Олег вообще вёл себя так, будто мы расстались только вчера. Хочь и ком на пойте. Усмехнулся он, проходя в комнату. Посидим на дорожку, до да поедем. Зачем? Катя поправила полотенце на груди. Вроде ж всё нормально. Мы вообще-то в федеральном розыске. Олег плюхнулся на стол, протянул руку и включил чайник. На одном месте лучше не сидеть. Если честно, я вообще не понимаю, как вас до сих пор не приняли. Повезло. Я уселся на кровать. А ты где пропадал? Много где, отозвался Олег. Ты уверен, что хочешь это знать? Нет, не уверен. Когда мы виделись в последний раз, Олег укатил в ночь на джипе с телом Романова на заднем сиденье, и вряд ли он повёз покойного создателя Гордарики в больницу или морг. Подробности не нужны. Ни мне, ни уж тем более Кате. Выглядел Олег неважно. Он и раньше не отличался здоровым румянцем, но теперь его лицо напоминало восковую маску. Щеки еще больше ввалились, а синяки под глазами напугали бы даже алкоголика с 20-летним стажем. Не изменились только глаза. Такие же неприятные, острые и холодные, как и раньше. И такие же упрямые. Уж не знаю, успел ли Романов оставить ему хоть какие-то инструкции, но Олег вернулся за нами. И мне почему-то совсем не хотелось спрашивать, зачем ему это нужно. Куда теперь? Я принялся натягивать оставленную Кате на кровати футболку. Надо бежать, да? Не надо. Олег махнул рукой и потянулся за чайником. Собирайтесь спокойно. А как успехи на полях виртуальных сражений? Ага, значит, всё-таки не просто так. Олег приехал не только спрятать и защитить нас с Катей. Что, впрочем, неудивительно. Раз уж он в своё время носил один из засколков Светоча до того самого дня, как я прибил его копьём к дереву. Неловко всё-таки вышло. Успехи переменные, вздохнул я. Если вкратце, всё очень плохо, но мы ещё не проиграли. Катя подхватила со стула джинсы с блузкой и упорхнула в ванную. Олег проводил ее взглядом, улыбнулся одними уголками губ, но от комментариев воздержался. «Куда мы поедем?» — поинтересовался я. «Еще дальше или...» — «В Москву». Олег осторожно отхлебнул из чашки. «В большом городе спрятаться проще, а когда снимаешь квартиру за 10 тысяч в сутки, вопросов обычно не задают». «Логично». Я поднялся и принялся натягивать штаны. Могли бы и сразу туда, э, в смысле, тогда ещё не могли. Давай, собирайся. Не могли, так не могли. Жирав большой ему видней. Моё дело побеждать врагов в верте и готовиться примерить на себя корону повелителя вселенной. А в конспирации и прочих шпионских играх Олег соображает куда лучше меня. Так почему бы не довериться специалисту? Я не стал спорить и послушно принялся складывать вещи в чемодан. А через несколько минут ко мне присоединилась и Катя. Она уже успела не только одеться, но и привести себя в порядок, хоть сейчас на официальное мероприятие. И, как и всегда, почти никакой косметики, разве что немного туши на ресницах, а больше ей и не надо. Олег, зараза, мог бы и попозже приехать. Часика это к на полтора. В очередной раз, наткнувшись на что-то, я не выдержал и нашарил на стене выключатель. Забота о спокойствии чужого сна — это, конечно, хорошо, но уж точно не когда рискуешь грохнуться и сломать ногу. А это уж точно разбудит всех и сразу. Но даже со светом отыскать туалет в этих хоромах оказалось непросто. Олег сменил черный джип на что-то малолитражное, серое и нарочито неброское, но зато квартиру нам подыскал роскошную. чуть ли не в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Чистых прудов, отделанную и обставленную под люкс. Да ещё и таких размеров, что в ней без труда смогли бы разместиться хоть полтора десятка человек. Катя тут же выбрала себе маленькую, но явно самую уютную комнатушку, а я Я даже пожалел, что нам больше не приходится ютиться в одном номере. Но предлога держаться поближе не нашлось, так что я просто повесил свою куртку в первый попавшийся шкаф, а сам прилёг на кровать, не снимая ботинок. На мгновение прикрыл глаза и проснулся уже глубокой ночью, без малейшего понимания, в какой именно части квартиры я вообще нахожусь. Интересно, сколько здесь вообще туалетов? Не удивлюсь, если два. Неужели так сложно повесить на нужную дверь какого-нибудь схематичного писающего мальчика? Ну или мальчика в душе. Несмотря на отсутствие совершенно необходимых в этом дворце указателей, туалет нашёлся довольно быстро. Как и ванная. Кто-то, скорее всего, Катя, уже успел заботливо разложить полотенца. Так что я решил заодно и ополоснуться после дороги, а потом проследовал на кухню. Ужин я закономерно проспал, и теперь организм настойчиво требовал хотя бы символического перекуса. И похоже, не у меня одного. В конце коридора горел свет. Кто-то или ещё ел, или просто забыл щёлкнуть выключателем. Я постарался потише шлёпать мокрыми ногами по полу и открывал дверь осторожно, чтобы не скрипнуло. Можешь не шифроваться. Я всё равно не сплю. Олег лежал на узком диване у окна в одежде, но похоже, уже довольно давно. Я не увидел ни на столе, ни в раковине, ни в раскрытой посудомойке ни одной тарелки или кружки. Есть хочешь? Я пробежался глазами по полкам холодильника. Варить лень, но есть какие-то салаты и рулетики из ветчины. Обойдусь. Олег потянулся и перевалился на спину. Приятного аппетита. Спасибо. Я подумал, было поинтересоваться, не мешаю ли я ему, но не стал. В конце концов, это кухня, место для готовки и приёма пищи. А уж если ты решил подремать или просто поваляться в одежде, можешь делать это и в комнате. Благо их тут навалом. И что, даже не спросишь, почему я вернулся? Поинтересовался Олег. А смысл? Я пожал плечами и бросил на стол упаковку салата. Если Алекс оставил тебе какие-то инструкции, ты вряд ли станешь рассказывать. Верно и неверно. То есть рассказывать бы я, конечно, не стал. Олег заложил руки за голову. Но никаких инструкций у меня больше нет. Даже так? Просто соскучился? Я пододвинул хлеб и оторвал плёнку с упаковки. Или вместо инструкции у тебя коварный план? Нет, усмехнулся Олег. Но дело надо довести до конца. Раз уж мы начали. Уже говорил с Алексом. Я едва не выплюнул непрожованный салат. Он что, всё знает? Или? Нет, в игру я больше не заходил. Олег явно наслаждался моей обалдевшей физиономией. Но кое-что Алекс мне рассказал ещё до того, как, в общем, ты понял. Да ни хрена я не понял. Огрызнулся я и воткнул вилку в ничем не повинный рулетик. «Только то, что ты, как всегда, знаешь все, а я почти ничего». «Угу». Олег сбросил ноги на пол и уселся на диване. «Только я-то как раз теперь и отрезан от всего, что происходит, там. И из большой гонки за всемогуществом выбыл. И спасибо за это надо сказать, угадай, кому?» «Ну да, ну да, ясно и понятно». Я как-то не задумывался, что Олег был одним из нас, не просто временным обладателем одного из драгоценных осколков, но и претендентом на абсолютную власть, разумеется, с подачи Романова. Тот в очередной раз продемонстрировал умение разложить яйца по разным корзинам и при этом самому остаться вне игры. Вроде как вне игры. Коварный старец будто специально избегал светача, пытаясь схватить его чужими руками. И все эти руки его упустили. То ли повезло, то ли сработал какой-то особенный естественный отбор, то ли Романов спланировал всё изначально. Катя отдала осколок сама, Олег лишился его вместе с головой и виртуальной жизнью, благодаря мне. Кажется, я уже извинился, буркнул я. Вообще-то нет. Олег поднялся, подошёл к столу и уселся напротив. Ты, конечно, мог бы сначала поговорить, а потом уже швыряться своей чудо-железкой. Но уж как случилось, так случилось. Тогда извини. Я ковырнул вилкой с салат. Если бы знал... Если бы знал, в итоге было бы еще сложнее. Олег пожал плечами. Смотрел горца? А в конце останется только один? Догадался я. Ну да, проблема. Могла бы быть. Угу. А так чик голову и всё. Олег опёрся локтями на стол. Знаешь, вот честно, я даже рад в итоге. Почему? Да не моё это всё. Олег поморщился. Я же не генерал и даже не полковник. Меня всю жизнь учили решать определённые задачи в определённых условиях, выполнять приказы, а не командовать. Понимаешь? Частично отозвался я. Понимал бы лучше, если бы знал, чем ты занимался до того, как попал в ErCorp. Разговор неуловимо изменился. Только что мы кололи друг друга вяло, но при этом достаточно ехидно, но теперь даже из-под непроницаемой маски Олега вдруг выглянуло что-то человеческое. Не испуганное, но усталое и какое-то потерянное, словно он и в самом деле не знал, что делать. точнее, что стал бы делать на моём месте. Рассказывать не буду. Олег погрозил мне пальцем. И не потому, что жалко, а потому что меньше знаешь лучше спишь. Да и рассказывать-то особо нечего. Бонд, Джеймс Бонд. Я пододвинул Олегу рулетики. Ешь, вкусно. Да не хочу я, отмахнулся он. Да едай. Тебе надо сил набираться миром править. Знаешь, что мне Алекс говорил? Про вот это всё. Думаю, всё то же самое, что и мне. Я пожал плечами, что надо решать самому, что выборы ну и раз важнее и так далее. Ага. Олегу стало потёр виски. А я не хочу выбирать, потому что это вроде как для всех, понимаешь? Я так не умею. А кто умеет? Я огляделся по сторонам. Блин, что-то выпить захотелось. Мне нельзя, здоровье не позволяет. А ты, если хочешь, давай. Олег указал рукой куда-то мне за спину. Там вроде что-то было. В шкафчике над плитой оказалась бутылка коньяка. Не самого крутого, явно не калибра такой шикарной квартиры, но вполне сносного. А на полке чуть выше нашлись и подходящие пузатые бокалы. Я показал Олегу, но он помотал головой. Всё-таки нельзя. Не хочешь, как хочешь. Я налил себе и поставил бутылку на стол. Твоё здоровье. Было бы здоровье-то, проворчал Олег. Я, кстати, серьёзно. Ты на все эти решения лучше годишься. Ну ж. Ну да. Я, знаешь ли, всякого повидал. И такого, что ты бы на моём месте вообще бы умом тронулся. Олег тряхнул головой. Может, поэтому и не могу вот так. А ты можешь. Потому что порох у меня нюхал. Я отпил из бокала. Ну, простите. Да какая разница, почему? Олег явно не собирался читать мне лекцию про суровую жизнь настоящих мужчин. Главное, что можешь, и кроме тебя некому. А вот это ты зря, усмехнулся я. Есть один, сам знаешь. Да хоть один, хоть 10. Глаза Олега сердито сверкнули. А решать-то всё равно тебе. И я тебе вот что скажу: решай и сразу делай, а начнёшь рассусоливать ни хрена не получится. Интересно, Романов и такое просчитал, что все просто отвалятся сами. И Алекс его занятиями и опытом, и Катя с её идеалами клятвы Гиппократа и юношеским максимализмом. Если вдуматься, они оба куда достойнее меня. И даже Конунг Сивый всё-таки правитель, глава корпорации. А я кто? Так, писатель без ручки, скоморох. Ну и какого собственно хрена? Решай. Я одним махом опрокинул в глотку остатки коньяка. Да откуда мне-то знать, как надо? Почему я? Так получилось. Судьба твоя такая, Антон. Олег пожал плечами. Ты не рычи. Уж поверь на слово, если бы мне пришлось, я бы сделал. Может, криво, неправильно, но сделал. Слово есть такое надо. Когда мне говорят надо, я сразу начинаю подозревать, что надо оно кому-то другому. Я налил ещё коньяка, а не мне. И что, сбежишь в кусты? Олег ничуть не злился, даже, наверное, не подначивал и не врал. Если бы тогда я не прибил его гунгнером, если бы слился, ошибся, он бы был на моём месте и тянул бы до самого конца. И не потому, что он такой сильный или смелый, потому что надо. Не сбегу, буркнул я. Да знаю, что не сбежишь, Олег улыбнулся, и на этот раз его улыбка почти не напоминала волчий оскал, потому что не сволочь. Видать, правильно мамка с папкой воспитали. Так что держись, а я уж помогу, чем смогу. Вся злость сразу куда-то делась. Олег своё уже получил давным-давно, а теперь, видимо, настала моя очередь. И моё собственное беспощадное надо. Почему ты не вернулся? вздохнул я. В игру окончательно это ведь не на совсем, мог бы Ты думаешь, Олег криво ухмыльнулся. А я-то мы так был, причём совсем даже не в виртуальном мире. И вот что я тебе скажу, Антон. А ту каждого свой, и я бы тебе в мой даже заглядывать не советовал. Я молча уткнулся в бокал с коньяком. Даже Романов не может до конца знать, что именно его гениальное творение показывает тем, кто попадает в чистилище. Я видел хтонических монстров в тумане и погибших друзей и всерьез опасался слететь с катушек. А что система могла бы выкопать из памяти спеца вроде Олега? Некоторое время мы сидели молча. А потом я допил бокал и понял, что больше мне подливать не хочется. Это Олегу бы не помешало, а мои страдания молодого вертера — так, шелуха, детский садик. И нечего себя жалеть. Антон. Олег позвал меня, когда я уже шагнул в коридор. Я, наверное, тут полежу. Ты только свет не гаси, ладно? Я прикрыл за собой дверь и ушёл не тронув выключатель. Мне зачем спрашивать, что за демоны поджидают Олега в темноте? Мне они уж точно не по зубам. И хорошо, что их ещё может прогнать самая обычная лампочка.